Купи себе пятерочку. Перейдем к финансовым институтам США. Что у нас с коммерческой недвигой? Вот вы идете по улице и повсюду дома. Каким образом ими владеют? Вряд ли вы об этом задумывались. Кто у них хозяин? Я вот об этом постоянно думаю. Спать не могу. На протяжении большей части 20 века ими владели специальные партнерства. Это не корпорации, о которых я рассказывал ранее, но тоже юридические лица. Что их отличает? Обычно большинство владельцев недвижимости конторы небольшие, и они, как правило, не являются частью какой-то другой корпорации, поэтому налогообложение у них более дружелюбное. Дело в том, что у корпораций есть налог на прибыль, плюс акционеры платят налог на доходы физических лиц с полученных дивидендов. Получается двойное налогообложение. Избежать этого можно, создав партнерство. Но партнерство доступно только аккредитованным инвесторам. Обычным людям хер с маслом, а не партнерство. Кто такой аккредитованный инвестор? Попросту говоря, это богатенький буратино, которому не нужна защита всяких комиссий. Величину требуемого капитала определяет SEC – Securities and Exchanges Commission. Сейчас это 1 миллион долларов. Или доход должен быть немаленький. Если вы аккредитованный инвестор, можно вложиться в такое товарищество. Доход от сдачи в аренду падает на счет. Это не корпоративный доход, поэтому налог с него надо будет заплатить только один раз, как физическое лицо. Сразу понимаешь, так это же восхитительно, не надо платить налог на прибыль. Почему ж тогда все не делают эти товарищества вместо корпораций? Государство вестимо против, есть жесткие правила по созданию партнерств. Корпорация, например, существует бесконечно, пока не обанкротится или пока ее не купит Баффет, а партнерство? Оно рассчитано на 10-20 лет. Покупается здание, оно амортизируется, приносит ренту, а потом продается и партнерство закрывается. Об этом типе собственности слышно не очень много, потому что они не вырастают большими. Обычно это всего одно здание. Плюс ко всему партнерство не рекламируется. В этом нет смысла. Ведь у обычной публики нет возможности туда вложиться. Им пришлось бы проверять каждого бомжа на размер его капитала. Еще у корпораций ограниченная ответственность, а у партнерств, как правило, нет. Но там ничего страшного не может произойти, ведь оно тупо владеет зданием и сдает его в аренду. Другой бизнес на него не вешают. Весь бизнес-конторы – сдача площадей в аренду. В 1960-х годах простые американцы начали возмущаться. Почему это им нельзя вложиться в недвигу таким способом? Богатеям можно, да еще и налога на прибыль у них нет. Мы тоже так хотим. Как нам диверсифицировать свои портфельчики коммерческой недвижимостью? И Конгресс придумал новую тему. Рейт. Real Estate Investment Trust. Это еще один пример демократизации финансовых технологий. Можно сказать, Америка тащит весь мир с этой темой. Лишь бы простые люди могли занести куда-нибудь денег и немного разбогатеть. Потому что придумали эти рейты. Действительно в США. А сейчас они очень много где есть и за 50 лет выросли колоссально. Идея такая же. Сделаем траст доступной широкой публике, мелким вкладчикам, и не будем брать с него налог на прибыль, а только НДФЛ. Очень удобно. У меня рядом с квартирой есть пятерочка, помещение которой принадлежит ЗПИФу, то есть закрытому паевому фонду недвижимости. Это похожая тема у нас. Можно купить паи, там 12% годовых. Очень жирно для такой надежности. Ведь чтоб все здание целиком купить, нужна огромная куча денег, сотни миллионов рублей. Даже если продать бабушкину квартиру на Ленинском, хватит только чтобы купить какой-нибудь сраный киоск, да еще его хер сдашь, короче замучаешься с этой коммерческой недвигой. А тут элитный арендатор, все надежно, никуда не денется, еще и налога на имущество нет. Правда не очень понятно, что делать, если захочется свои пэи продать, как найти нового покупателя. Но это не тема нашей беседы. Как только конгресс узаконил эту фишку, все сразу захотели свою контору немедля превратить в рейт. Пришлось им ввести кучу ограничений, чтобы нельзя было их использовать кому не попадя. Поэтому деятельность рейтов ограничена только недвижимостью. Не менее 75% от активов должно быть в недвиге либо в кэше. Плюс 75% дохода должно приходить от недвиги, а 90% должно приходить от аренды либо процентов по депозитам. 95% дохода контора обязана выплачивать акционерам, и обязательно надо быть долгосрочным держателем. Не более 30% дохода может приходиться на продажу недвижимости, которой фонд владеет менее четырех лет. Это чтобы фонды не торговали зданиями без налога на прибыль. Если фонд всему этому соответствует, он получает статус RAID. Еще раз намекну, это тоже изобретение. Новая, 60-х годов. Появлялась потихоньку, потом развивалась, росло, а сейчас эта схема почти везде в развитом мире есть. Я австралийские рейты у себя в портфеле держу. Сиднея недвига дико дорожает в последнее время. И метеорит на Канаду, опять же. Ну, понимаете? Американские рейты росли взрывоподобно. Первый всплеск был в конце шестидесятых когда ключевая ставка выросла выше потолка на депозиты. Потолок был установлен указом, и правительство не разрешало банкам давать высокие проценты. И внезапно рейты оказались выгоднее вклада в банке и народ туда попер. Был и второй бум. В 1986 году правительство отменило налоговые льготы товариществом. Там у них разрешалось дико амортизировать здания. Именно товариществом. И люди таким образом вкладывались в новые дома, чтобы снизить налоги. Потому что если вам разрешается быстро амортизировать здания, вы можете красиво и законно занижать налогооблагаемую прибыль, поэтому люди мощно вкладывались в недвигу через ту схему, а в 1986 году ту лазейку прикрыли, и произошел второй бум рейтов. В 90-х был просто мощный рост всей недвиги, и появились куча новых фондов, какие-то стали специализироваться например на ритейле, на складах и тому подобном. Сейчас все инвесторы о них знают, хотя этой области финансов всего 40-50 лет. Что нам надо отметить? Первая тема – финансовые изобретения развиваются долго и придумать их нелегко. И вторая – очевиден тренд на демократизацию финансов. Об этом подробнее в самом конце книги. Вы уже поняли, что если посмотреть в прошлое, все эти замечательные продукты были доступны лишь небольшой горстке богачей, а сейчас стало попроще. Захотел? вложился в недвигу. Норм, чё?